Чёрт бешеный! Наутро, как и собирались, двинулись дальше. Потери от ночного пожара оказались не столь уж велики. По счастью, вся поклажа оставалась в санях. это огня не пострадала. Сгорело лишь кое-что из одежды. У тех, кто выскочил на улицу в белье, но это было поправимо. Самый большой ущерб понёс зьякон, лишившийся скуфейки и подрясника. Ему переодеться было не во что. Но Крыжов дал в Арнаве валенки, Кхановский вязаный свитер, Евпатий в короткий полушубок, а голову Погорелец повязал шерстяным платком на пиратский манер, и в этом наряде стал даже живописен. Чудом спасшуюся Кириллу взяли с собой, она тоже держала путь в Верховье. Евпатий почтительно пригласил сказительницу к себе в вазок, полкашку укутали в и посадили рядом с кучером. «Поехали!» На этот раз устраивать пробежку Фандорин не стал, сел в сани к Одинцову, им было что обсудить. Когда караван рассредоточился, вытянувшись по льду неторопливой сороконожкой, в замыкающей повозке начался серьезный разговор, понятный для постороннего уха. «Вот и вся недолга», — сказал полицейский, подстав от Евпатьевской кибитки, что ехала перед ним. Неужели? задумчиво молвил Ираст Петрович. А то нет. Поджег-то кто? Он. Для чего поджег? Ясно. Всех нас антихристов извести, чтобы раскольников переписываться не понуждали. Ну, Лешей, шевелись! прикрикнул рядник на лошадь. Слыхали, как он дох труда? Теперь знаю, говорит. Знаю, как с вами, аспидами, обойтись, но, чёрт бешеный, ходит по деревням, народ мутит. Одинцов поглядел на собеседника, увидел, что тот озабоченно хмурит брови. Ай, не так. Так-то вот так. Не все тут ясно. Как юродивый оказался в раю раньше нас, это раз. Хотел спалить чужаков, понятно, но Кириллу-то с девочкой за что? Это два. И, наконец, главная неясность. Где нам теперь искать этого провокатора? — Эй, Ераст, Петрович, не на тем голову ломайте! — покровить стену усмехнулся полицейский. — Что, лаврушка, быстрее нас поспел? Это не диво. Мы по реке ехали, петляли, а он напрямки, через лес. Кто тропы знает, не заблукает, что тетку с малеткой не пожалел. Злой, безумный, да ищ, заведущий. Видаль, как покорчил, на все стали Кириллу слушать. Не мог он такого перенести. Заревновал? А про третий ваш спрос скажу. А искать злодея нужно по верхним деревням. Туда он побег, туда. Будет юродничать, запугивать, шатки и души в могилу тащить. Беспременно должному выловить, пока еще худших делов не творил. А как схватим? Повезем по всей реке показывать. Глядите, дурни сиволапы и а! Какой стона у вас в учителях ходил? Какому еруду веру давали? А поверит, возьмем с поличным, да с свидетелями из местных никуда не денется. Что ж, крыжов, сонные тери еле едет, Поспешать надо. Пойду скажу. Фандорин соскочил на лед, побежал к передним саням. Узнав причину, по которой следовало торопиться, Лев Сократч без единого слова щелкнул клутом, и скорость движения всей процессии увеличилась. Первая повозка, сегодня роль буксира при Кахановском исполняла она, потянула за собой вторую, третья с дьяконом и японцем поначалу отстала, но варновая гикнул на лошадь, и та заработала мохнатыми ногами с удвоенной быстротой. «Господин!» — позвал Маса. — Баруна Басана рассказывает про Дзену очень интересно. Варнава застенчиво пояснил присевшему на край саней Расту Петровичу. — По матушке и скучаю, а прошлый год на Красную Горку повенчались. — Курасивая! — одобрительно сообщил Маса и показал руками. — Вот она такая! Рицокоруграе! Все коруграе! Густо залившись счастливым румянцем, З подтвердил Удивительной красоты особо. Что ж, поздравляю. И раз Петрович снова сошел на снег, обернулся и увидел, что пока он разговаривал с Крыжовым, в размещении пассажиров Евпатьевского экипажа произошло изменение. Рядом с кучером теперь сидел Никифор Андронч в распахнутой шубе. Посадил, девочек погреться, крикнул он. Загляните, -ка, как там они? — Превосходно! — доложил Фандорин, встав на полос и заглядывая в оконце. Когда рядом не было посторонних, Кирилла не слишком строго блюла искус с по отношению к своей поводырке. Полка же, правда, сидела на полу, но голову пристроила к сказительнице на колени, та расчесывала ей волосы гребнем и негромко напевала карту сколыбельную. — На постели мягкую не шелковую, спать не шевелитесь, а, до шестого дня... Рот девочки был приоткрыт, глаза зажмурены, она же уснула, да и самого Фандорина разом заклонила в сон от тихого нежного голоса, от медленной мелодии, от шелестящих слов. Но здесь Кирилла петь перестала и повернула голову к окну. — Это кто? — Кузнецов. Э, — Эраст, Петрович. — ответил он через стекло. — Что это значит до шестого дня? Ничуть не удивившись, она спокойно молвила. — В старинных книгах написано, души праведных восстанут от конца света на шестой день. Вы, стал быть, тоже скорого конца света страшитесь. — А от чего мне его страшиться? Словно бы удивилась Кирилла. Говорила она, не по а очень чисто, по-городскому, хоть и с просторечиями, но грамотно. И вы не бойтесь, веруете вы не по-никониански, сердцем не порчено, это по голосу слышно. Страшный суд для сквернавцев страшен, кто душу не сберег, а вы, Господу милый, он вас примет, яко сына возлюбленного, домой возвернувшегося. Поразительно! Когда конец конце света вещал весноватый Лаврентий, это звучало жутко, беспросветно. А у Кирилла даже про страшный суд выходило утешительно и мечтательно. Хотела раз Петровича расспросить, откуда она пришла и отчего не по-здешнему разговаривает. Но тут случилось неожиданно. Э — Эй, -э, стойте! — донесла кто-то сбоку. — Стойте! На высоком берегу размахивал руками мужик на лыжах, оттолкнулся ногой. Ловко скатился наискось по врыву, заспешил на перерез. Крыжовш придерживал лошадь. Морда задней ткнулась в затылок дремлющему отцу Викентию, то вскинулся, обронил шапку. Приглядевшись, Фандорин узнал в крику ни одного из райских счетчиков. Еще не зная ничего, лишь почувствовав, случилось несчастье, он бросился навстречу лыжникам. Беда! прохрипел тот. Беда! Он, видно, долго бежал через лес. От ворот валил пар, сивая борода около угла, рта заиндивела и покрылась сосульками. — Говори толком! — накинулся на него подоспевший Одинцов. Следом подбежали остальные. — Закопались Лепуновы, Никишка, жена его Марья и детишки. Трое! — дрожащим фальцетом залепетал счетчик. Утром сосед к ним ходит! «В избе никого, а в огороде земля провальна, и вот!» Он достал за пазух листок. Одинцов схватил, едва глянул и передал Ирасту Петровичу. «Та же рука!» Фондурин узнал тоже и текст, и почерк. «Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечество, а наше Отечество — Христос!» И дальше все, слово в слово, вплоть до... Заключительно. А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, не желаем патчи за Христа умереть. Спасли. Взял он гонца за плечо. И, какое там, задохлись, значит, с ночь после пожару залегли. Одинцов, схватил мужика за грудки. А Лаврушк вы вечером по домам ходил. Щетчик недуменно смотрел на перекошенное лицо полицейского. Знам, ходил, за подаянием и клепоналом. «Так Марье Божьим людям всегда рада была!» Прибавил счетчик, его морщинистые щеки задрожали, сейчас заплачет. Урядник заскрипел зубами. «Гад ядовитый! Успел зобьев откнуть. Я новых помню, Никит, мужик, тихой, подъебошник! Всем в доме Марья заправляла, большая была богомольница! Эх! И деток своих не пожалели!» Он развернулся, побежал к саням. — Садитесь, Ярас Петрович, назад поедем! Но Фандорин не тронулся с места. — Один, поезжай, мне в раю делать нечего. — Как нечего! — Одинцов остановился. — А расследовать? Вдруг опять чего не замечу, без вас-то? Расследовать будем потом, нужно людей спасать. Все, кроме Кирилла и девочки, оставшихся в воске, толпились вокруг, Но смысл споры им был непонятен. Лишь Крыжов, которому Ирас раз Петрович Давич объяснил, из чего нужно ехать быстрее, слушал без удивления. — Лев Сократович, без вас мне не обойтись, — обратился к нему Фандорин. Поедете дальше, — тот молча кивнул. — А вы ваша вашу лошадь троих. Со мной ведь слуга, мы с ним можем ехать по очереди. — О чем вы толкуете? — не выдержал Евпатьев. — У кого зобья? У Лаврентия? В каком смысле? Пришло время рассказать спутникам про поджигателя. — Человек этот очень опасный, не останавливающийся ни перед чем. Минувшей ночью все могли погибнуть. Возвращайтесь с урядником в деревню, господа. Там лаврентьев уж точно больше не появится, — сказал Ираст Петрович в заключении. — Сейчас не до переписи. И тем более, — обернулся он к отцу благочинному, — Не до пасторских объездов. Вот обезвредим преступника тогда сколько угодно. После пожара никому и в голову не пришло оспаривать право столичного туриста на принятие решений. Никифор Андроныч Евпатев сказал, — Правильно. Возвращайтесь, господа. А я и раз, Петрович, поеду с вами. Кто-то ведь должен мужикам мозги вправлять. Вас они не послушают, вы для них чужой. — Ну, насчет вправления мозгов, это скорее по моей части, — заметил Шишулин. — если разыщем блаженного. Классический случай параноидальной мегаломании с ярко выраженной деструктивно-суицидальной компонентой. Как вы могли заметить, я умею обращаться с подобной публикой. Отец Викентий, перекрестившись, важно молвил. — Когда ж пастыри быть способами? я же не в час испытаний желаю господин кузнецов вам сопутствовать более того обязан и даже травоядный алаий степанович не отступился и раз петрович я приносил земству присягу выполнять свои обязанности честно не взирая на лица и не отступая перед препятствиями объявил статистик приосанившись и мне несколько обидно что вы могли предположить будто я выпускник петербургского университета и страх перед опасностью — Эх, ма, перебил его Лепит Одинцов, швырнув своей черной барашковой шапкой о землю. — Ну, и я поеду. Нехай исправник со следователем трупы откапывают, а мне б живых уберечь. Дискуссию подытожил Евпатьев. — Стол быть, едем, как ехали. Только помните, господа, насильно никого не принуждали.